Жанр научный доклад. Тема родословная. Вторым выступал кандидат генеалогических наук Илья в а д и м о в и ч Прягин с темой "Негроидный потенциал в генетическом фенотипе Высоцкого через призму хромосомологии". Дадим и ему слово. Я, порывшись в до недавнего времени засекреченных архивах, проходя по древам генеалогии, И извлекая намеки из ревизских сказок, пришел к выводу, что Высоцкий второй великий негр русской литературы. Исследователи нередко говорят о еврейских корнях Владимира Высоцкого, однако на самом деле он был тайным негром. У всех на слуху история с у б е л е н и е м певца Майкла Джексона, однако немногие знают, что эту операцию Задолго до известного п о п д е я т е л я проделал и Владимир Высоцкий, пытавшийся скрыть свое н е п р о л е т а р с к о е происхождение. Операция проведена была еще в ранней юности, документальные следы ее старательно упрятаны, а детские снимки поэта были тщательно обработаны с помощью имевшейся тогда техники фотомонтажа. Зачем Высоцкому скрывать свое происхождение? Дело в том, что его близким родственником был принц из Сомали. что могло быть расценено тогдашними коммунистическими властями как приверженность к эксплуататорскому строю, реконструкции монархизма и прочее. Все это могло негативно сказаться. Потом шло долгое и обстоятельное рассуждение о том, что Высоцкий должен был сильно подсознательно и необоснованно страдать от того, что его негроидная сущность была вытеснена и требовала сублимации. Так, по мнению исследователей, великий поэт и состоялся. Расовая тема появляется в фильме место встречи изменить нельзя. В одном из эпизодов сцена с пианино. Высоцкий поет песню Вертинского про л и л о в о г о негра. Очень важный знак присутствия арабской темы. Но, конечно, факты негроидности Высоцкого количественно преобладают все-таки в песенном творчестве. Таков механизм сублимации. Альтер-эго, его мы будем называть а л ь т е р н е г р а Высоцкого, с которым ведется напряженная внутренняя борьба, это гвинеец Сэм Брук. Обратим внимание, что в английские транслитерации Сэм пишется как Сэм. Перед нами прямое указание на то, что перед нами с а м С А М, автор. Вспомним у Маяковского я сам. В песнях Изалисы тоже мелькает чернокожесть. И на великем короле, и на сатрапе, и на арапе, и на римском папе, на ком угодно шляпы хороши. Одна из центральных географических тем в ы с о ц к о г о Африка. Далее следовал подробный анализ песен с черного континента, то есть так или иначе связанных с этим материком текстов, по причине того, что всяческие песни про ж и р а ф а и подобные африканские и без того известны, позволим себе здесь, так сказать. Секвестрацию. Известно и скрытое африканство завуалированное, то есть спрятанное, в свиду неафриканских песнях Высоцкого. Например, я заглядывал в черные лица прохожих, ни своих, ни чужих. О ком эти строки? Конечно, о неграх. И песню можно было назвать «Прогулка по Африке». В песне «Татуировка» герой пытается сделать из своих друзей натурализированных негров. Знаю я своих друзей чернить неловко, но расшифровать эту фразу можно так: не просто сделать из белого негра. Обратим внимание и на многозначительное, но в начале второй строки. Герой, несмотря на все трудности, явно собирается менять расовую принадлежность своих ближних, чтобы негров было больше. Та же история повторяется и в тексте: я теперь надева крепкий. Герой заявляет, что он баб держит в черном теле, то есть старается, чтобы их расовая принадлежность соответствовала его негроидным запросам. Понятно, кто родится от черных баб? Черный человек. Недаром в известном приписываемом в ы с о ц к о м у произведении (мы имеем в виду текст «Мой черный человек в костюме сером») альтер н е г р а лирического героя является именно черным. Даже слоны у в ы с о ц к о г о и те негры. с нерусским менталитетом. Вот на манеже мощный черный слон, он показал им свой нерусский норов. Ну и апогей негрянства у Высоцкого "Дельфины и Птихи", где уже говорится напрямую. Все думают, что я негр, наверное, из-за кудрявых волос на груди. Конечно же из-за волос, как я раньше не догадывался. Примеры можно множить и дальше, но погрузив читателя в суть, мы умолкаем. Главное тут. сенсационная коллизия, так сильно потрясшая Высоцкое видение. Высоцкий, не, как кто бы мог подумать, п р я г и н у я верю, так Высоцкий, родственник Пушкину, стало быть.